Кино приучило нас, что настоящее противостояние всегда завершается в соответствующих случаю декорациях. Фрода бросает кольцо в жерло вулкана, а не плавит его в огне бунзиновской горелки у технически продвинутых гномов. Люк Скайуокер вгоняет торпеду в выхлопную трубу звезды смерти, а не перерезает самый важный кабель в реакторном отсеке. Терминатор вступает в последний бой среди движущейся машинерии завода, а не дерется с соперником посреди курятника. А между прочим, вы только представьте себе, как интересно бы это выглядело. Возбужденно квохчущие куры, испуганные, но полной готовности защитить подруг петух, лопающиеся под ногами роботов свежие яйца, бегающие в паническом страхе желтенький пушистенький цыпленочек. Конечно, писатели к этому тоже руку приложили. Лев Толстой уложил Анну Каренину под гремящий состав, вместо того, чтобы позволить женщине тихо отравиться уксусом в духе ее времени. Конан-Дойл загнал Шерлока Холмса к водопаду, а не устроил последнюю схватку на тихих дорожках гайд-парка. Виктору Гюго для его политкорректной истории о любви альтернативно слышащего и движущегося лица с измененной осанкой к фемино-французу цыганского происхождения потребовался собор Парижской Богоматери. Ну, любят. Любят люди творческого труда красивые декорации. Вот только в жизни такого, как правило, не бывает. Гитлер и Сталин не дерутся на мечах посреди разрушенного Рейхстага. Космические корабли стартуют не с Красной площади, да и вообще события, изменяющие лицо мира, вершатся в тихих кабинетах скучными людьми в безупречных официальных костюмах. Мы живем в скучные времена. И именно поэтому так любим красивые картинки. Платформа неслась между этажами, следуя всем изгибам небоскреба. Мимо пролетали этаж за этажом. Стеклянные витрины, шкафы, наклонные лотки. Мелькнули и исчезли скелеты динозавров, чучело мамонта, неуклюжий паровоз. Музей. Действительно музей. Подходящая декорация для чего-нибудь веселого. Но уж никак не для самого главного боя. Зря блуждал вокруг робот с человеческим сознанием. Зря сюда стремился я. Мне нужно сердце функционалов. А музей на роль генерального штаба или правительственного дворца ну никак не годится. Конечно, это здание для них ценно. Недаром стоит в их родном мире. Собрание редкостей и диковин – хранилище чужой, переделанной и искаженной истории. Но даже если его как-то уничтожить, это будет лишь мелкий и неприятный укол. Я не нашел сердце тьмы. Простите, кардинал Рудольф, не получилось. Очень старался, но пресс воздуха стал еще сильнее. Странно, мы вроде как не ускорились. Я поднял голову и увидел, как стремительно надвигается потолок. Лифт промчался через все здание на вылет. Сейчас нас раздавит в лепешку. Неужели я отдал неправильный приказ? Неужели механизмы здания воспользовались словами «на самый верх», как возможностью раздавить нас? «Мамочка, что же я...» Потолок разошелся над нами, и платформа стала тормозить. Меня подбросила и заболтала над платформой. Я едва касался ее ногами, почти плыл в воздухе. Гибкая металлическая рука крепко схватила меня за плечо, притиснула к металлическому телу. Платформа затормозила. — Спасибо, Анатоль, — пробормотал я, обретая снова опору. — Еще раз спасибо. Робот молчал, осматриваясь. Я отлепился от теплого гладкого бока и последовал его примеру. Крыша как крыша. Кажется, с едва заметным скатом к краям. Легкое ограждение присутствует, хотя подходить ближе и не хочется. Впрочем, в высоту маскировали облака. Крыша здания чуть-чуть проступала над тучами. Странное, нереальное ощущение. Будто на палубе плывущего в небе корабля сероватые клубы волн, земля вдали, я видел городок и даже библиотеку выхватил взгляд в мешанине улочек. Чуть в стороне горы, превращающиеся в ровное, как стол, плато. Это там я шел, пытаясь понять, в каком же мире оказался и что мне теперь делать. Рядом выныривают из облаков вершины других небоскребов, составляющих веер, два с лишним десятка соприкасающихся площадок, два с лишним десятка миров. Я подумал, как это на самом деле мало по сравнению с бесконечностью. Как мало и как странно тратить силы и знания на то, чтобы покорить еще один мир, чтобы разобраться с упрямой твердью или вступить в бой с родным миром Анатоля. Но зачем? Зачем они это делают? Научиться странствовать из мира в мир, покорить пространство и время, и все для такой дурацкой первобытной экспансии. «Что же ими движет?» «Я неправильно отдал приказ», — сказал я. «Извини, скомандовать вниз». Приказ был правильный. Как-то небрежно отмахнулся робот. «Нас подняли на крышу, потому что так было нужно». «Кому нужно?» Робот молчал. «Там внизу со мной говорили о каком-то хранителе», — сообщил я. Осторожно отошел от робота на пару шагов. Поверхность крыши была твердая, шероховатая, уклон совсем незаметный и все равно страшновато. «Кто бы это мог быть? Хранитель музея?» «Ангел», — задумчиво сказал робот. «Ангел-хранитель?» — я засмеялся. «Хорошо бы такого иметь. Впрочем, у меня он, наверное, есть, и скучать ему не...» «Помолчи», — резко сказал робот. «Ангел приближается». Я обернулся, проследил его взгляд. «И у меня затряслись коленки». По рыхлой облачной вате, словно по твердой земле, шел к нам ангел. В два человеческих роста, в сверкающих белых одеяниях, с пылающим огненным мечом в руках. За спиной лениво, ненужно били о воздух два белоснежных крыла. Волосы ангела белокурыми прядями ложились на плечи, из-под ниспадающих одежд виднелись босые ноги. Временами он загребал ими клочья облаков, иногда шел прямо по воздуху. Глаза огромные, мудрые, но при этом человеческие, смотрели на нас. «Уходи, человек», — сказал робот. «Меня не пришлось упрашивать. Я сиганул в сторону разом, забыв страхи перед высотой. Губы сами принялись шептать. Господи, Господи, Отче наш, верую, ибо не верую, то есть верую, верую, Боже мой, я верую». Робот развел руки, и я услышал противный скрежет, будто расползались пластины металла. Потом он заговорил на распев, я не сразу понял, что это стихи. «В безумье расточение сил, в часу последние переправы, Господь мне ангела явил, его движения величавы». Раздался тонкий стрекот, будто несколько швейных машинок принялись дырявить иглами ткань. На груди идущего ангела — Расцвели кровавые точки От ровно взмахивающих крыльев Полетели длинные белые перья Сверкающие одежды ангела Рвались тонкими полосками Уносились ветром Уже окровавленные А робот продолжал декламировать Как строк очей Нездешний взгляд Покорный высшему приказу Не испытав ни боль, ни глад Не сомневался он ни разу Дважды коротко жахнуло и ангела охватило прозрачное синее пламя. Огонь липкими щупальцами оплел его тело, коротко полыхнули волосы. Ангел продолжал идти, не отрывая взгляда от безумного поэта. «Я человек, чей жалок вид, я заключен в ловушке плоти, но совершенство не манит, коль не достигнуто в работе». Пылающий ангел перешагнул ограждение и ступил на крышу. От робота теперь исходил низкий тяжелый гул, встряхивающий все вокруг. Я почувствовал, как колотится в груди сердце, как желудок пытается вывернуться наизнанку. Закололо в правом боку, в подреберье. Ангел на миг приостановился, откинул голову, будто шел против сильного ветра. В работе сердца и ума, в ошибках, горе и смиренье. Так горечь рабского клейма в душе рождает вдохновение. Ангел снова шагнул вперед. Робот будто выстрелил вперед неимоверно удлинившиеся руки и схватил ангела за запястье. Они стояли, покачиваясь, пытаясь превозмочь друг друга. «И мне дороже боль и тлен, и редкий и горький миг блаженства, чем бесконечный рабский плен дарованного совершенства». Разорванные крылья ангела раскинулись и упали на робота – Подтянули. Они слились в объятии. Ангел стоял неподвижно, робот был скрыт горой окровавленных, догорающих перьев. Я сорвал с груди автомат, нацелил ствол на ангела и закричал, срывая голос: Оставь его! Отпусти! слышишь? Ангел медленно собрал крылья за спиной. Робот выскользнул из них, и тяжелые мертвые грудой металла осел на крышу. Срок его существования истек, — тихо сказал ангел. Ран на нем уже не было, только одежда все так же трепалась кровавыми лохмотьями, и крылья остались черными. У него было еще два месяца и шесть дней, до тех пор, пока он не начал стрелять. Линейные ускорители сжигают месяцы за считанные секунды. — Ты не ангел, — сказал я, опуская автомат. Ангел кивнул. «Не ангел. Я хранитель музея. Мне были безразличные попытки киборга войти в здание, и я дождался бы естественного окончания его странной жизни. Но ты вынудил музей впустить и тебя, и его. Что это за музей?» «Не ангел» медленно двинулся ко мне. Я снова поднял автомат. «Не ангел» улыбнулся и остановился. «Думаешь, это...» эффективнее гиперзвуковых игл, коллоидного напалма и инфразвука? Не думаю, честно сказал я. Но что-то же надо делать. Не ангел кивнул. Да, ты прав, я хорошо тебя понимаю. Это просто музей юноша. Здесь собраны самые удивительные экспонаты в мире. Здесь есть звери, которые давно умерли, и звери, которые никогда не появлялись на свет. Здесь можно прочитать стихи престарелого Пушкина, и авантюрные романы Шекспира. Здесь летающие машины, что успел построить Леонардо, передатчики энергии, созданные Теслой, генераторы силового поля Эйнштейна. Здесь даже хранятся киборги, подобные тому, что стрелял в меня. Очень многое можно собрать, если ограбить целые миры. Их никто не грабил. Все это и возникло, потому что миры менялись. Дантес стал функционалом-лекарем, И не застрелил Пушкина. Поэт перебесился свое и стал жить спокойно и мирно, сочиняя свои поэмы.